Глава первая. Петр Великий и тульские кузнецы. Немного найдется таких интересных эпох во всемирной истории, как Петровское время на Руси. С одной стороны, титаническая личность Петра, его непреклонная воля, могучая энергия и самые фантастические планы обновлений России. С другой — это бедная некультурная страна, затерявшаяся среди болот и топий, измученная татарским гнетом, собиранием Москвы, эпоху и междуцарстве, и недавно миновавшую разенщину и представляли в своем роде единственный контраст. Для историка-философа, защищающего классический принцип делания истории только героями, то есть лицами, одаренными титаническими свойствами, это время, когда могучая воля царя оказалась решительно двинула косневший в невежестве народ на путь европейского просвещения, представляет великолепный аргумент в пользу его теории. Но и для историка-социолога, представителя Боклевского «Взгляда на историю», эпоха Петра I даст немало материалов в защиту совсем иного положения, что в стихийно, веками слагавшейся жизни масс, как безграничное безграничном море, может исчезнуть или оставить лишь незначительные следы энергии личности, будь это личность даже гением. И действительно, титан-царь напрасно будил бедную больную страну пинками и дубинкой. В ней было еще слишком мало сил для принятия новых веяний, она еще не оправилась от прежних забот. И это единственное, кажется, в мировой истории зрелище, насаждение европейской цивилизации в полудиком народе, которым были тогдашние русские при помощи пыток за стенкой казней, не могло, конечно, сопровождаться лишь одними плодотворными результатами. В моках Петровского переворота, выкупавшись в крови стрелецких казней и беспощадно подавленных бунтов, После судорог сверхъестественных усилий Русь не обновилась вполне, как желал того гений Петра, и не набралась настолько сил, чтобы верным шагом идти к намеченной преобразователям цели. Если же Петр был необходимым орудием исторического процесса и первый решительно приобщил Русь к европейскому просвещению, то, с другой стороны, по мнению славянофилов, те нечеловеческие усилия, которые требовались от утомленной страны, та регламентация наперекор веками сложившемуся строю даже мельчайших проявлений общественной и частной жизни на западный лад, регламентация, поддерживаемая угрозами строгих наказаний, как бы надорвали сила государства, и может быть даже, что реформы Петра, требовавшие такой необычайной затраты неокрепших народных сил, сделали то, что спустя 200 лет после него мы являемся по-прежнему отсталым народом, И далеки еще до полного осуществления желаний царя-работника, прорубившего могучей рукой окно в Европу. Так организм, измученный переутомлением и муштровкой в детстве, является в умственном отношении малопроизводительным в эпоху зрелости. Обширная деятельность предстояла Петру при вступлении на царство. Его изумительной энергией приходилось разбрасываться и поспевать всюду. Пылки юноша, ставший потом фанатиком идеи немедленного пересоздания России, он во время путешествия по Европе знакомится с хорошими порядками, благоустройством, с великими произведениями наук и искусств и на своей родине находит лишь бедность и невежество. На необъятном пространстве своего отечества он встречает редко разбросанные города с деревянными постройками, похожие на деревни, и бедные села, Болота, леса, степи, незаселенные, плохо возделанные, Вот его родина. Нет ни школ, ни памятников искусства, ни хорошего войска и флота, ни заводов и фабрик, ни даже хороших ремесленников. И фанатическая идея обновления этого веками сложившегося быта и преобразования его в благоустроенное государство приносится гекатомбы человеческих жертв. И во славу будущего, в шведской и турецкой войнах, при постройке новой столицы у самого моря, при устройстве многочисленных крепостей, городов и верфей гибнут сотни тысяч пушечного мяса. Горное дело на Руси было в таком же печальном положении, как и другие отрасли государственного хозяйства, и Петру вскоре пришлось почувствовать все неудобства этого. Являясь по количеству и качеству полезных ископаемых одной из самых богатейших стран в мире, если не самую богатую – Русь в то же время едва ли не беднейшее государство по предприимчивости и приемам для разработки горных богатств. И понятно, при Петре I это несоответствие, плохо рекомендующее культуру страны, являлось еще в более резких формах. Первые сведения о горном деле в России имеются из эпохи Иоанна III, когда, по свидетельству Карамзина, в бассейне реки Печуры были открыты серебряные и медные руды. Затем в 1571 году Иван Васильевич Грозный просил шведского короля, чтобы тот уступил ему родное месторождение близ границы. Но чем кончилось это ходатайство, неизвестно. Первый завод для выделки железа был построен правительством во время Михаила Феодоровича в 1628 году в нынешней Тобольской губернии Ницинский. Но, конечно, слово «завод», если понимать его в нынешнем значении, когда под этим именем разумеют громадные устройства, стоящие сотни тысяч и даже миллионы, слишком громко для простой кузницы, которая в сущности являлся вышеуказанный завод и в котором изготовлялось в небольших количествах плохое железо. Подобные кузницы, но только меньших размеров, издавна, впрочем, были известны в России. В них получалось железо прямо из железных руд, в небольших, особенного устройства печах. Это, так сказать, кустарное производство металла было настолько незначительно, что далеко не удовлетворяло потребности в нем, и до XVI века наша Родина в значительной степени пользовалась привозным железом. Более определенные указания на появление у нас сравнительно больших заводских устройств, далеких, однако, по своим размерам и средствам от громадных заводов современного промышленного типа, относятся только к концу 17 столетия. Впрочем, как кустарное производство, так и вновь устроенные заводы обрабатывали только самый прозаический, но тем не менее самый необходимый металл – железо. Что же касается получения и обработки более благородных металлов – То эта область у нас была в то время почти неведомою, хотя всевозможные руды лежали чуть ли не на поверхности почвы, но недостаток предприимчивости, капитала и знания, а также весь строй тогдашней общественной жизни не позволяли ими пользоваться. Даже Уральская горная цепь, протянувшаяся на 700 верст в длину 750 километров и 150 верст 160 километров, в ширину и заключающее в своих недрах неисчерпаемые минеральное богатство, оставалось девственную до самой середины 17-го столетия, когда на Урале был построен первый чугуноплавильный и железоделательный завод Пыскарский, 1640 год. Вообще говоря, горное дело на Руси даже при Алексее Михайловиче представляло только попытку или случайный промысел, и притом в самых бедных размерах. Только уже к концу XVII века правительство, нуждаясь в железе, построило на Урале еще несколько плохих заводов. И в таком младенческом состоянии было горное дело у нас в то время, когда оно за собой имело в Европе целые столетия. По неволе приходилось металлы привозить из-за границы, и даже железо и сталь русские чуть не до конца XVII века не переставали получать из Швеции свейское железо что представляло большие неудобства, особенно во время войны с этим государством, когда эти металлы значительно поднимались в цене, и провоз их через границу затруднялся. Пётр I в своей борьбе со Швецией испытывал большой недостаток в металлах. Известно, что он переливал даже церковные колокола на пушки, чем немало способствовал утверждению за собой в народе названия антихриста. Царь поневоле должен был обратить внимание на горное дело, получившее для него такую большую важность пришлось, конечно, и здесь обратиться к Европе. Не рассчитывая на доморощенные знания и предприимчивость, Петр выписал из-за границы рудознатных мастеров и специалистов по горнозаводскому делу. В числе их был и знаменитый Геннин, основатель заводского дела в Олоницком крае, работавший на Урале, человек большой энергии и знания. Но случайная встреча Петра с Демидовым поставила вопрос о горном деле на иную почву, Она дала толчок частной предприимчивости и послужила причиной к основанию и развитию, правда, насчет государства и путем больших жертв многих заводов России. Случайные встречи и случайные люди играли большую роль в русской истории, как, впрочем, и в истории других малокультурных народов. Известно, что и при Петре Первом были эти случайные люди. Безродный баловень счастья, могущественный князь Меньшиков — Человек, крастолюбивый и жестокий, но громадных способностей, был, как известно, возвышен из пирожников. Шафиров и некоторые другие сподвижники царя были людьми низкого звания. Но между случайными людьми при Петре Первом и такими же, например, в царствовании Екатерины Второй была существенная разница. Между тем, как петровские любимцы редко не оправдывали своими способностями доверия царя и в случае проступков многие из них получали суровое возмездие, При Екатерине II вершители судеб государства попадали люди, совершенно ничтожные в умственном отношении, и послабление государыни делали их безнравственные качества особенно вредными государству.